6. Бама так зовёт его единственный человек миссис Шоу, миссис Грета Шоу, от которого он видит только добро. Она срезает корочки с его сэндвичей, прикрепляет его рисунки, сделанные в детском саду, к холодильнику магнитами, которые выглядят как маленькие пластиковые фрукты, называет Бама, и для него это особенное имя для них. потому что его отец как-то в субботу по пьяному делу обучил его песенке: "Разливайся в ширь, высь, горизонт, развернись, на тебя идёт стена бамы, алая волна". И поэтому она зовёт его Бама. Это секретное имя, и только они знают, что оно означает. И больше не знает никто. И это всё равно, что иметь дом, войти в который можешь только ты. Безопасный дом в страшном лесу. где все тени выглядят как чудовища великаны-людоеды и тигры тигров о тигр светло горящий поёт ему мать потому что полагает это стихотворение колыбельный вместе с жужжала муха надо мной когда умерла от последней фразы баму чэмберса бьёт дрожь хотя мать её никогда ничего не говорит иной раз он лежит в постели ночью а случается и днем, после обеда, и думает, «Я услышу, как жужжит муха, и это будет моя муха смерть. Мое сердце остановится, мой язык упадет в горло, как камень падает в колодец». И это воспоминания, которые он отторгает от себя. Это хорошо иметь секретное имя, а когда он узнает, что мать собирается в Монреаль во имя искусства, а отец в Вегас помочь в презентации новых шоу-телесети – Он умоляет мать попросить миссис Шоу остаться с ним, и в конце концов мать сдаётся. Маленький Джейки знает, что миссис Шоу не его мать, и не единожды миссис Грета Шоу сама говорила ему, что она не его мать. "Я надеюсь, ты знаешь, что я не твоя мать, Бам", говорит она, ставя перед ним тарелку, а на тарелке сэндвич с ореховым маслом, беконом и бананом. А корочки срезаны так, как умеет их резать только Грета Шоу. потому что в мои обязанности это не входит. И Джейки, только здесь он бама. Он бама, когда они вдвоём не может найти слов, чтобы сказать ей, что он это знает. Знает. Ну, хочет побыть с ней, пока не вернётся настоящая мать, или пока он не вырастет, и муха смерть перестанет его страшить. И Джейки говорит: "Не волнуйся, я о'кей". Но он все равно рад, что миссис Шоу соглашается остаться, и не придет та девица, что оставалась с ним в прошлый раз в коротенькой юбке, занимающейся только своими волосами и помадой, не обращающая на него ни малейшего внимания, не знающая, что в глубине своего сердца он Баама. И, господи, до да чего эта маленькая Дейзи Мэй? Именно так его отец называет всех бэбиситтеров. Глупа, глупа, глупа. Миссис Шоу не глупа. Миссис Шоу кормит его после возвращения из детского сада. называет эту трапезу послеполуденным чаем или просто полдником. И не важно, что она ему предлагает. Творог и фрукты, сандвич со срезанной корочкой, кусок торта, канапе, оставшиеся после вчерашней вечеринки, она всегда поет одну и ту же эту песенку, когда ставит перед ним еду. Пришла пора перекусить, черничный в чашке чай разлить и джем по-братски разделить. В его комнате стоит телевизор, и каждый день, пока его родители в отъезде, он ест полдник, вернувшись из детского сада, перед телевизором и смотрит, смотрит, смотрит его и слышит радио с кухни. Всегда старые песни, всегда радиостанция WCBS, и иногда он слышит её, слышит миссис шоу, которое поёт вместе с четырьмя сезонами Ванды Джексон Ли. Я я дорси. Случается представлять себе, что его родители погибли в автокатастрофе, и она каким-то образом становится его матерью. И называет его бедный малыш, и бедный маленький сиротка. И благодаря какой-то магической трансформации она любит его, а не просто заботится о нём, любит его, любит его, любит его точно так же, как он любит её. Она его мать, а может и его жена. Ему не очень понятно, какая между ними разница, но она зовёт его бама вместо сладкий мой. Его настоящая мать. Или умник его отец. И хотя он знает, что идея глупая, он обдумывает её в постели за бавой ради, полагая, что куда приятнее думать об этом, а не о мухе смерти, которая прилетит и будет жужжать над его трупом, когда он умрёт с языком, свалившимся в горло, как камень в колодец. Во второй половине дня, когда он возвращается домой из детского сада, к тому времени он достаточно большой, чтобы знать, что детский сад это ступень к начальной школе. Он смотрит в своей комнате передачу фильм за миллион долларов. Передача «Фильм за миллион долларов» выделяется тем, что целую неделю в одно и то же время в 4 часа дня по ней показывают один и тот же фильм. На неделе, предшествующей отъезду родителей, когда миссис Шоу стала оставаться на ночь, вместо того, чтобы уходить домой. О, какое блаженство! Миссис Грета Шоу отвергает дискордию! Можете сказать аминь! Музыка доносится с двух сторон каждый день. Старые песни с кухни. W CBS можете сказать: "Бог, бомба!" Из телевизора, где Джеймс Кегни флонирует в хотелке и поёт о Херигане. H A двойное R I Хариган. Это я опять же о том, каково быть настоящим живым племянником своего дяди Сэма. А потом наступает следующая неделя, неделя, на которой его родители в отъезде и показывают новый фильм, и впервые фильм пугает его до смерти. Называется он Потерянный континент. Главную роль в нём исполняет Сезар Ромера. И когда Джейк увидит его снова, значительно повзрослевшим, в возрасте 10 лет, он удивится, просто не сможет понять, как мог испугаться такого глупого фильма. Потому что фильм этот об исследователях, которые теряются в джунглях, понимаете? И в этих джунглях живут динозавры. А в 4 года он не мог осознать, что динозавры эти всего лишь мультяшки, блядь. И ничем они не отличаются от Вити Сильвестра, Маричка Попая и Оли Фойл. Первый динозавр, которого он видит трицератопс. Он ломится сквозь джунгли, и девушка-исследователь впечатляюще бу-бу, сказал бы его отец. Так он всегда говорит о тех, кого мать называет девушками известного поведения. кричит во весь голос, и Джейк тоже закричал бы, если бы его грудь и горло не сковал ужас. О, воплощённая Дискордия. В глазах чудовища он видит абсолютную пустоту, которая означает конец всего. Мольбы такого монстра не тронут, и крик с таким монстром не поможет, он слишком туп. Крики могут только привлечь внимание монстра и привлекают. Он поворачивается к Daisy Mae с впечатляющими бубу, а потом бросается на Daisy Mae с впечатляющими бубу, она на кухне, громадной кухне. поёт группа Токинс, ушедшие из чартов, но не из наших сердец. Они поют о джунглях, мирных джунглях, а здесь перед широко раскрытыми, полными ужаса глазами маленького мальчика тоже джунгли, только далеко не мирные. И это не лев, а неуклюжее чудище, которое чем-то напоминает носорога, только больше. И у него на шее что-то вроде костяного воротника, а потом Джейк выяснит, что такой вид монстров называют трицератопсами. но пока чудовище для него безымянное, а это хуже, гораздо хуже. А We movie, a We movie, payu tokens. A We movie, a We, we movie. И, конечно, Цезарь Ромеро пристреливает монстра до того, как тот успевает разорвать девушку с впечатляющими бубу на куски, что, конечно, на тот момент хорошо. Но той же ночью монстр возвращается. Трисратbs возвращается. Он в его стеном шкафу, потому что даже в 4 года Джейк понимает, что иногда его стеной шкаф совсем не стеной шкаф, а дверь, которая может открываться в разные места, где его поджидают те, с кем лучше не встречаться. Он начинает кричать. Ночью он может кричать, и миссис Грета Шоу входит в комнату. Она садится на край кровати. Лицо у неё как у призрака, намазано каким-то сине-серым ночным кремом-маской. Она спрашивает, что случилось. И вот ей Бама может рассказать все. Не смог бы рассказать ни отцу, ни матери, если бы кто-нибудь из них был дома. Но их, к счастью, нет. Но он может рассказать обо всем миссис Шоу, потому что пусть она и не очень-то отличается от прочей обслуги, будь то приходящая няня, присматривающая за детьми, отводящая в школу, но, тем не менее, она чуть другая. Но этого чуть хватает, чтобы прикреплять его рисунки к холодильнику маленькими магнитами, чтобы менять для него весь мир. чтобы удерживать башню психического здоровья глупого маленького мальчика, которую без неё могло бы снести. Скажите: "Аллилуйя!", скажите: "Найденное, а не потерянное!", скажите: "Аминь!". Она выслушивает всё, что ему нужно сказать, заставляет повторять: "Три цэр атапс", пока он не произнесёт это слово правильно. И только от того, что ему удаётся произнести слово правильно, на душе становится легче. А потом она говорит: "Эти животные когда-то были настоящими, но они умерли 100 миллионов лет тому назад, бама. Может, даже и больше. И больше не тревожь меня, потому что мне нужно выспаться". Джейк смотрит "Потерянный континент", который показывают в передаче "Фильм за миллион долларов" изо дня в день всю неделю. При каждом новом просмотре фильм пугает его всё меньше. Однажды миссис Грета шоу приходит и смотрит часть фильма вместе с ним. Она приносит ему полдник. большую миску с гавайскими хлопьями. Ещё одну для себя и поёт свою замечательную песенку. Пришла пора перекусить, черничный в чашке и чай разлить, и джем по-братски разделить. В гавайских хлопьях само собой нет черники, и пьют они виноградный сок, а не черничный чай. Но миссис Грета Шоу говорит, что важен дух, а не буква. Она уже научила говорить: "Рути тути салюти" перед тем, как они что-то пьют и чокаться стаканами. Джейк думает, что это очень круто, круче просто не бывает. Очень скоро появляются динозавры. Бама и миссис Грета Шоу сидят бок о бок, едят гавайские хлопья и наблюдают, как большой динозавр миссис Грета Шоу говорит, что таких называют тираннозавр рекс, сжирает плохого исследователя. Мультяшные динозавры. Фыркает Миссис Грета Шоу. Тебе не кажется, что их могли бы нарисовать и получше? По мнению Джейка, это самый блестящий образец критики фильма, который ему доводилось слышать за всю жизнь. Блестящий и полезный. В конце концов, его родители возвращаются. В передаче Фильм за миллион долларов начинают показ Высокого цилиндра. Страхи маленького Джейка не упоминаются. Со временем он и сам забывает о том. что боялся трицератопса и тираносорбита рекса